Подмосковье. Город Королёв. 29 сентября, 2 часа пополудни. Заместитель командующего войск геофизической обороны России Черняк Иван Захарович собирался обедать, когда ему позвонил начальник ситуационного центра Осипов. «Товарищ полковник, интересные новости!» Черняк, раздумывающий закурить ему сигарету или проявить силу воли и отказаться, недовольно буркнул. Интересно, это в каком смысле? В Тихом океане ни с того ни с сего возбудился подводный вулкан Таму. Эээ, что это значит, ни с того ни с сего? Он молчал уже десятки миллионов лет, и по данным геофизической разведки мог молчать столько же. Проснулся внезапно, никаких предпосылок к этому не было. «А, «Хорошо, сейчас буду». Черняк смял сигарету, бросил в урну и вышел из кабинета. Ситуационный центр «Вгор», официально именуемый центром климатического мониторинга российской метеослужбы, располагался в десяти километрах от Королева, в Сосновом лесу. Кроме основного здания, построенного в форме купола, где работали полсотни операторов, следящих за состоянием атмосферы и земной поверхности России и всего мира, на территории центра разместились комплексы спутниковой связи, радиотехническая батарея Тополь-К, одна из двух десятков станций, прикрывающих ионосферу над столицей, лаборатория, полигон, Склад горючесмазочных материалов, гараж и столовая, где питались все работники центра и командование в гор. Кабинеты командующего войсками и его замов располагались в двухэтажной пристройке к куполу центра, и Черняку приходилось покидать здание, чтобы дойти до столовой. Но он был этому даже рад, так как здания центра стояли в лесу, и прогулка по плиточным дорожкам в хорошую погоду улучшало настроение. Однако, несмотря на ясное небо в этот день, прогуляться по территории комплекса не удалось. В общем зале с его гигантскими стенными экранами заместителя командующего в гор ждали двое – начальник центра Осипов, костистый, широкий в плечах, с тяжелым сплюснутым лицом, и полковник Дзюба начальник аналитического управления, интеллигентного вида, тихий, худенький, с шапкой вьющихся волос, в узких модных очках, без оправы. Главный ситуационный экран показывал оба полушария Земли с ее континентами, морями, океанами, расчерченными координатной сеткой и траекториями спутников. Все данные, поступавшие от сети слежения за состоянием земной атмосферы и поверхности, Компьютер сводил на эту карту, и по ней можно было судить обо всех происходящих в атмосфере планеты процессах. Но на общий экран почти никто не смотрел. У операторов были свои операционные мониторы, и каждый из них занимался своим участком контроля поверхности, не обращая внимания на соседей. Руководители в гор подошли к столу начальника смены Макаровского заменившего недавно ушедшего в стан экспертов вечно недовольного всем полковника Троицкого. Макаровский славился исключительной работоспособностью и наличием твердого собственного мнения по любому вопросу. При этом он был профессионалом до мозга костей в области физики атмосферы, и на его заключение можно было положиться как на судебный приговор. «Смотрите», — сказал он, оглянувшись на подошедших мужчин. Западная часть Тихого океана. Плато Шацкого. На голубом поле экрана, отображавшего контуры Камчатки и Курил, было видно красное колечко, медленно расширявшееся от точки возникновения, которое напоминало шевелящийся белый глаз насекомого. «Белое? Это пар», — продолжал Макаровский. «Диаметр поднимающегося из глубины столба около километра. Вулкан заработал чуть больше часа назад. «Никто этого не ждал. Образовалась волна цунами высотой около десяти метров. Службы Камчатки и Курил предупредили?» – спросил Черняк. «Больше для проформы, чем ради получения успокаивающего ответа, будучи уверенным, что подчиненные сработали как надо». «МЧС Дальнего Востока начала развертку», – подтвердил Макаровский. «Люди на местах предупреждены. Кое-где началась эвакуация». «Волна докатится до наших берегов через три часа». Черняк посмотрел на Дзюбу. «Твое мнение?» «Эм... Клим-Див?» «Климатическая диверсия. Жаргон сотрудников центра в гор». Уверенно ответил начальник управления, поправил очки. «В том районе замечен корабль «Санта-Клаус», принадлежащий океанографическому обществу США, а у него на борту... «Зевс». «Так точно». «Значит, пиндосы научились активировать вулканы? Еще год назад у них это не очень получалось?» Дзюба кивнул. «Бардарбунга». Это слово было известно всем жителям Земли с прошлого года, когда в Исландии вдруг заговорил вулкан Бардарбунга. Сосед знаменитого Эяфьятлайо Кудля, завесившего в 2010 году тучей пепла небо над Европой. Этот небольшой вулкан, накрытый шапкой льда толщиной 850 метров, впервые стал известен в 2014 году, но громкую славу не приобрел, несмотря на фонтаны лавы высотой до 50 метров. Он извергался до конца года и погас, ничем особенно не напугав мировую общественность. Полеты самолетов над Европой не прекращались, опасные газы Исландию и Европу не накрывали. Туча пепла родилась небольшой и на континент не пошла. Однако в прошлом году остывший вулкан заговорил вновь, и после множества экспертиз и секретных исследований явления, специалисты в гор сделали вывод, По вулкану, а точнее по его магматическому корню, был нанесен электромагнитный удар тремя американскими харпами. А фокусирующей системой послужил беспилотный орбитальный самолет X-37BB, на борту которого был установлен полевой отражатель, помимо собственного генератора электромагнитного излучения. Вулкан Бардарбунга, впрочем, извергался недолго, всего три дня. Однако командованию в гор было понятно, что американцы испытывают свое геофизическое оружие и отступать от осуществления амбициозных планов держать в страхе весь мир не намерены. Инициация подводного вулкана Таму являлась лишь эпизодом в цепи подобных природных явлений, и ни у кого не было сомнений, что военные ястребы в Пентагоне на полпути не остановятся. Если это они, «То что мы можем им противопоставить?» — поинтересовался Черняк, ни к кому особенно не обращаясь. «Эм, ничего», — виновато ответил Дзюба. Осипов промолчал, вполне понимая чувство заместителя командующего, но не имея возможности дать ему совет. Понаблюдав за расширением Красного Кольца, почти достигшего Курил, Черняк достал Айком. «Виктор!» «Первую четверку ко мне на 15.00». «Слушаюсь», — ответил адъютант, зная, о ком идет речь. Первой четверкой называли начальников управлений в гор, стратегического планирования, разведки и контрразведки, анализа обстановки и оперативно-тактического оперирования. Дзюба, входивший в четверку как первый третий, ничего не сказал, только посмотрел на часы. Первым-первым был сам Иван Захарович первым-вторым – полковник Семенов, и первым-четвертым – начальник управления контрразведки Леон Сея Мундиры руководителя в гор практически не носили, поэтому совещание у заместителя командующего походило на деловую встречу менеджеров какой-то компании. Кабинет Черника был невелик, зато вполне современен, с изменяющимся интерьером и возможностью быстрой связи с любым работником управления стратегических разработок, с командующим и даже с министром обороны. Правда, министру Иван Захарович звонил редко, а точнее, один раз за все время пребывания на своем посту. И его это не расстраивало. Для постоянной связи с Минобороны надо было иметь веские причины, находящиеся в ведении командующего в гор Зернова. «Мне завтра докладывать Зернову о наших предложениях», сказал Черняк, поглаживая затылок. голова начала побаливать все чаще. «Мигренные боли, товарищ полковник!» Как сказал штатный эскулап центра Николюк, «Нервы надо беречь, батенька!» И это состояние настроения не улучшало. Наши эксперименты с геофизикой до сих пор на начальном этапе. Это насколько же мы отстали от господ из Пентагона. «Мы не можем действовать так же прямо и нагло, как они!» проворчал же с колицей суровый Семенов. «Каждый такой эксперимент чреват последствиями». «Но ведь и терпеть дальше издевательства американцев над природой нельзя». Участники совещания переглянулись. «Мы работаем», – деликатно кашлянул Дзюба. «В принципе, и мы способны возбудить вулкан. Образно говоря, была бы политическая воля руководства». А эксперименты можно проводить в безлюдных местах, где они, собственно, и проводятся. Нам отдали весь архив геофизических спецлабораторий. Мы намного отстаем. Черняк вылущил из обладки таблетку кетарола. Запил водой. До ВД Дзюбы он знал как никто другой. В распоряжение в гор действительно были переданы результаты полувековой работы с воздействием на климат и льды Мирового океана. Однако американцы все равно опережали русских специалистов по применению своих генераторов возбуждения ионосферы и геомагнитного поля. Давайте думать, чем можно ответить коллегам. Если с климатическими аномалиями, тайфунами и ураганами мы начали справляться, то предупреждать землетрясения, искусственные вулканические извержения и цунами не научились. «Землетряс легче спровоцировать, чем нейтрализовать». М -м, «Понимаю. И все же». этот вопрос не ко мне», – поджал губы Семенов. «Пусть проблемой занимаются ученые и эксперты. У нас их две сотни на пять институтов. И все со степенями и медалями». Черняк просопел, прислушиваясь к пульсирующей боли в висках. Сдержал желание выругнуться. С учеными работать было трудно, каждый из них имел свое мнение и с коллегами соглашался редко. «Ладно, я вас понял. Что мы имеем на сегодняшний день?» «С утра замеченную два Мэй-Дурагана у побережья Индии и Австралии», начал перечислять Дзюба, «тайфун Мэрлин у берегов Бразилии», «тайфун ступор в Эгейском море» и «три землетрясения в Таджикистане», пуэрто и в Исландии. Два из них, скорее всего, естественного происхождения в Таджикистане и Пуэрто-Рико, так как эти районы находятся на разных концах одной тектонической плиты. Один край опускается, второй поднимается. Оба увязаны, да и глубина их корней – 100 километров. А вот в Исландии… Бардарбунга. Там, кроме Бардарбунги, много вулканов. Исландия вообще находится на стыке двух тектонических плит, американской и евразийской, на которой стоит Европа и Россия. Поэтому остров трясет постоянно. И в трех случаях из десяти это работа зевсов. Американцы совершенствуют свои генераторы. «Давно известно, что они продолжают настраивать глобальную систему геофизического воздействия», сказал Семенов. «А у нас? Пока только землекоп». Пять королей, три десятка тополей и один коршун. Чего ждать от вулкана Таму? Высота волны падает. К Курилам подойдет, по нашим расчетам, метра четыре, так что больших разрушений не будет. Я не об этом. В перспективе, догадался Дзюба, плато Шацкого представляет собой устойчивую геологическую структуру. Извержение скоро пойдет на убыль. Как скоро? — Считать надо, — виновато сморщился полковник. — Судя по магнитудной накачке, идет сброс напряжения вверх по стволу, который неминуемо закончится пробкой. — Мы не можем вмешаться в процесс? — Разве что увеличить масштаб извержения. — А если долбануть по вулкану из Неймса? вдруг предложил Семенов. — Мы ж хотели проверить излучатель на линзах ПВД. Дзюба скептически качнул головой. Эм, вулкан не атмосферный пузырь высокого давления. К тому же, там он находится на глубине двух километров. Не каждый батискаф туда спустится. Тем не менее, пораскиньте мозгами, что мы можем сделать. Это все? Из первоочередного, пожалуй. В Индии зафиксирован сбой в работе спутниковой навигации, в Корее нарушение радиосвязи, и по нашим выкладкам получается, что инициированы они «Китайцами». «Так точно». «Лезут в это болото, господа последователи Тайдзи». «Ленся, что у вас есть такого, чего не знаю я?» Зорич шевельнула бровью. «По-моему, вы знаете все, если не больше». Ха, «Вы мне льстите», усмехнулся Иван Захарович. «Знать все – это уже из области божественного. А я всего лишь человек с хвостом слабостей». «Давайте еще раз обсудим, что нам предстоит сделать в ближайшее время». Дзюба встрепенулся. «В канадском порту Сент-Джонс замечен корабль типа «Найт-Сан». Это означает, что он готовит атаку на Камчатку, напичканную вулканами, как болка изюмом. Если не упредим, потеряем полуостров». «Раз...» — загнул палец черняк. «Тайфуны в Черном море, и снова корабль с Зевсом». «Два...» Прорыв холодильных арктических воздушных масс по Уралу в Казахстан? — Три. — Чукотка. Горячая яма ПВД. Хотя она уже потеряла купол и скоро рассосется. — Благодаря работе наших королей, — буркнул Семенов. — Четыре. Все? — Это самые первоочередные задачи. Черняк посмотрел на Леонсию Зорич. — Что у вас по линии полковника Резниковича? — «Мы потянули за ниточку», — сказала женщина, «которая ведет на восток, в Хабаровск, к начальнику ОВД Хабаровского края Мережковскому. Я лично собираюсь лететь в Хабаровск вместе с Ратным». Черняк кивнул. Речь шла о разработке линии Резникович-Мережковской по неизвестной причине заинтересовавшихся изобретателем Неймса Геннадием Терентьевичем Пахомовым дедом полковника Афанасия Пахомова, командира группы Гонга. Откуда Мережковский, начальник УВД Хабаровского края, узнал о Пахомове, было неясно. Вполне возможно, генерал получил задание от китайцев, а они, в свою очередь, от какого-то чиновника в Роспатенте, к которому обращался Геннадий Терентьевич, и проблему надо было решать немедленно. «Вы ж собирались в Одессу!» Леонсия Зорич поправила на виске локон соломенного цвета волос, уложенных в замысловатую прическу. Туда полетела группа Мищенко. Он родом из тех мест. Речь шла о появлении в Одесском порту еще одного корабля типа найтсан с «Зевсом» на борту. И командованию в гор очень хотелось знать, что задумали американцы в своем 51-м штате под названием «Уния» — Украинская национальная империя. «США. Пятьдесят штатов». «Как они доберутся до Одессы?» – поинтересовался Семенов. «Украина же прервала авиа- и железнодорожные сообщения». Хм, «Через стену они не полезут», – улыбнулась женщина, имея в виду недавно возведенную вдоль границы с Россией контрольно-следовую полосу с противотанковыми рвами и колючей проволокой в два ряда. «По морю из Крыма?» «Возможно». Черняк посмотрел на Семенова озабоченно. «Что это тебя так заинтересовала практика работы Службы Безопасности, Сергей Данилович?» «Да это я без всякой задней мысли», — смутился полковник. «Представил, как мы туда запускаем наш Ил с Коршуном. Коршун не ракета, корабль не потопит. А вот полукраины затопить сможет. Нужны иные решения». «Тогда остается одно средство. Неймс». О неймсе забудь, Сергей Данилович. У нас забрали и разработчика, и его изделия. Одно изделие осталось, а мы собирались проверить готовый образец на деле. Вот я и предлагаю шугануть по Зевсу. Иных перспектив не вижу. Для нападения нужны веские доказательства воздействия Зевса на ту или иную климатическую зону России. В противном случае мы ничем не будем отличаться от наших заокеанских коллег. К тому же у нас везде сидят засланные казачки, шпионы, правозащитники и купленные журналисты. Вой поднимут такой, что Европа снова встанет на дыбы. Информационные войны мы всегда проигрывали, благодаря политике верхов, нацеленной на суперпредательскую толерантность. И если американцы вбросят в сеть и в СМИ пугалку о русском климатическом оружии, американцам еще нужно будет доказать, что мы таким оружием обладаем а мы подготовим компромат на их Харпы и вбросим в сеть заблаговременно. Если не ответить им сейчас, получим внезапный Армагеддон в ближайшее время. «Пока что Армагеддон готовят китайцы», — улыбнулась Леонсия Зорич. «Они сейчас внимательно изучают Йеллоустонский парк». «Мне нужны точные данные и наши предложения по реагированию, а главное — по упреждению предполагаемых климдивов «Стратегия в вашем ведении», – сказал Семенов безразличным тоном. «Я давал свои предложение новых у меня нет. Китайцы только на официальном поле наши друзья, точнее, партнеры, потому что им выгодно с нами сотрудничать. А в глобальном плане они такие же враги, как и американцы. Мы с ними воюем больше, чем сотрудничаем. Газовые контракты и участие в ШОС еще ничего не гарантируют». ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества. «Я лично так не думаю. А вы, Ленсе?» «Я согласна с полковником Семеновым». Пожала плечами главная контрразведчица в гор. До своей работы в центре, прослужившая семь лет в службе внешней разведки. Он прав. Кругом одни враги. Столько внешних и внутренних врагов история России еще не знала. Китайцы сейчас действительно с нами, потому что и для них американцы враги. Но они в любой момент могут всадить нож в спину. Вспомните инцидент с нашим Ил-96 с коршуном на борту. Европа, прогнившая до стадии сияющей голубизны и иммигрантской черноты, вообще способна только на лай из подворотни и укус побольней. О прибалтах, поляках и нациках Украины я вообще молчу. Самое поганое, что и внутри России сложился целый тренд про западных ублюдков, готовых облить грязью любого честного политика или бизнесмена. Все ТВ-каналы и сеть оккупированы либеральной гнилью, политиками-предателями и журналистами-шакалами на довольстве Запада. Мужчины посмотрели на Леонсию с некоторой отропью, не ожидая от нее таких негативных оценок действиям внутренней российской пятой колонны. Даже в окружении президента, в его администрации сидят воры и предатели. Закончила речь начальник контрразведывательного управления. Добавила спокойным тоном. «Так что я вполне поддерживаю Сергея Даниловича». «А откуда вам известно об окружении президента?» полюбопытствовал Черняк. «Мой родной дядя работает в этом окружении». Тонко улыбнулась Леонсия. «А отец в МИДе». Мужчины обменялись беглыми взглядами. Леонсию рекомендовал как профессионала сам Зернов, но Черняк о связях женщины с политиками столь высокого уровня не знал. «Что ж, все мы в одной лодке, и это здорово, что правильно понимаем, куда плывем. Эксперимент с Неймсом запланирован?» «Так точно. Ждем подходящего случая», — сказал Семенов. «Группа готова к вылету в любой момент». «Почему ждем? Нет выбора?» По всему миру гуляют тайфуны, ураганы и зоны ПВД и ПНД. Моя точка зрения, — угрюмо сказал Семенов, — не посылать борт за границу России. Мы еще не доукомплектовали машину необходимыми средствами защиты. Парням крупно повезло, что они вернулись с Бразилии целыми и невредимыми, да еще и сохранили генератор. За что получили награды? Все равно риск неоправданно велик. Американцы знают о существовании Коршуна и будут из кожи лезть, чтобы им завладеть или, в крайнем случае, уничтожить. «Хорошо, ловите момент. Особенно в Арктике, где американцы и канадцы начали большое движение. Там скоро разразятся настоящие клемм-войны, и мы должны быть готовы, как никто!» «Мы готовы», — сказал Дзюба, поправив пальцем очки. Кроме спутников за океаном следят наши дирижабли-беспилотники. Вчера запустили еще два. Стало 15. Плюс авиабаза на северной земле и морская база на острове Котельный. Развертка баз – дело хорошая не сменил свой мрачный тон Семенов. Да только это не мешает пиндосам атаковать наши нефтедобывающие платформы и полярные конвои. Только неделю назад в проливе Санникова застрял конвой из трех судов и ледокола, «По вине образовавшейся ПНД?» «Ничего, мы это положение изменим», — пригрозил в пространство Черняк. «И спуску никому не дадим». «Все свободны, товарищи». Начальники управления дружно встали и вышли из кабинета. Черняк глянул на часы. Можно было спокойно идти обедать, тем более что голова немного успокоилась, и в это время на коммуникаторе зажегся красный огонек. Звонил Зернов. <кхе> Слушаю, Денис Самойлович». Коснулся сенсора черняк. «Зайдите. Э, сейчас буду». Кабинет командующего в гор располагался практически напротив, и уже через минуту черняк был у него. «Садитесь. Что-то вы бледноватые, Иван Захарович. Заболели? Устали?» э, «Если честно, и то, и другое» признался заместитель командующего. «Берите отпуск. Вы давно не отдыхали, и вперед восстанавливаться и лечиться». «Да нет у меня на это времени, Денис Самойлович. Со всех сторон лезут супостаты, отбиваться не успеваем». «Не такой уж вы незаменимый, и без вас найдется, кому отбиваться. Как говорили немцы, война войной, а я... обед по расписанию. Определитесь с заместителями, и чтоб завтра я вас в штабе не видел». Ха, подумаю», — улыбнулся Черняк. «Доклад по состоянию будет завтра. Я не по этому поводу вас позвал. Нужна консультация. Наши верховные люди хотят строить убежище на случай грядущих Ка-воин. Им нужно знать, где безопаснее всего». Ха. Верховные люди? Это вы олигархов имеете в виду? Нашу, с позволения сказать, элиту? Так они уже давно строят убежище по проекту СЕИЧЛ-300». Зернов покачал пальцем. Речь не о них. Просьбу озвучил министр обороны с подачи президента, премьера и их ближайшего окружения. Ха, все так серьезно. Мы-то с вами знаем, что мир очень хрупок. А после Украины американцы всерьез взялись за Белоруссию и Казахстан. Так что, возможно, все. И чиновники перестраховываются в первую очередь. Народ для них существует лишь в качестве электората. Как-нибудь сам выживет. Зернов помолчал, пожевал губами, глядя на заместителя с некоторым сомнением. «Надеюсь, вы мои слова правильно воспринимаете?» «Подпишусь под любым из них». «Вот и славно». Взгляд генерала смягчился. «Я знаю, что мы передали Вейнморам материалы по Неймсу, но он нам нужен самим. Образец к испытанию готов и установлен на борт 107. Продолжайте работу». Грифсов секретно. Неймс меняет концепцию ведения не только климатических войн, но и войн обычных вооружений. В Минобороны это поймут быстро, и я очень надеюсь, что мы заставим американцев отказаться от баловства с геофизикой. Итак, ваше мнение, Иван Захарович. Вообще-то, я бы посоветовался с экспертами, а навскидку могу предложить три района, имеющих необходимый статус безопасности. Их практически не колеблят землетрясения. До них не доберутся цунами, не затопят реки и озера, хотя подземные водохранилища находятся рядом, и на их территории нет вулканов. Что ты имеешь в виду под статусом безопасности? Мы обсуждали эту тему у министра в прошлом году, помните? Территория России разбита на классы безопасности с точки зрения геологических стихий от 1 до 5 В нашем случае нужен первый. Во-первых, экологическая обстановка в зоне должна быть на высшем уровне. Во-вторых, мы должны иметь чрезвычайно прочный осадочный фундамент на древних платформах, полное отсутствие крупных и мелких прогибов и разломов коры. Важно наличие запасов питьевой воды, Рельеф должен быть максимально устойчив к глобальным, природным и техногенным катастрофам. А конкретно? Как ни странно, первая зона – северо-восток Подмосковья. Вторая – восточная граница Казахстана и России. Третья – предгорья Енисейского кряжа. Что важно, в этих краях нет никаких производств, химзаводов и ядерных электростанций. Ммм... Мне нужны точные координаты и заключения специалистов. Э, сделаем. Подключу Дзюбу и Восточный геолого-разведочный институт. Как быстро нужен ответ? Дня четыре вам хватит? Э, постараемся, Денис Самойлович. А что так приперло? Наши дела подействовали на больших людей? Выходит, что так. История учит, что американцы никогда не останавливаются на полпути к цели, А их цель – любой ценой уничтожить Россию. Точнее, народ России. чтобы им достались все наши природные ресурсы. Так им нужна была Югославия, Чехословакия, Афганистан, Ирак. Так нужна Украина, где они начали добывать сланцевый газ в ущерб экологии страны. Такую же цель они поставили и в отношении нас. Кольцо сжимается, клемм-дивы множатся. Вот наверху и запаниковали, оценив масштаб проблемы. Но нам с вами паниковать нельзя, Иван Захарович. Надо сражаться за эту великую землю, и мы будем это делать. Я понял, Денис Самойлович. Разрешите действовать? Звоните. Черняк пожал руку генерала и вышел, провожаемый взглядом портрета Суворова на стене кабинета.